Она смотрела на него, округлив от негодования глаза. Он заколебался. Ее тон и манеры были убедительны, и все же... Выигрывая время, он спросил, как ваше имя, профессиональное я имею в виду, как вас зовут? Даррел увидел, как ее зрачки расширились, а потом сузились, что могло означать издевку, гнев или хитрость. Потом она вдруг рассмеялась, обнажив острые белые хищные зубки. Да, все здесь знают мое имя, сказала она. Я Кассандра. Глава пятая. Его лицо не изменилось. Дарел ничем не выдал своего удивления. Чувствуя, что при первом же неверном шаге женщина убежит или начнет. лгать, изворачиваться, пока не протянет время, и тогда полученная от нее информация станет уже бесполезной, потрясенный ее ответом, он не хотел ее спугнуть. Даррел засомневался, понимает ли она значение рокового слова. Потом уловил по выражению ее лица, что она ждет его реакции, наблюдая за ним со скрытым любопытством и ожиданием. В ее удлиненных, поднятых к нему коричневых глазах притаился легкий спуг. Он, сделанным безразличием, пожал плечами и небрежно сказал. «Это довольно необычное имя. Вам оно нравится? Прекрасное имя». Где-то в доме вдруг громко завели музыку. Женщина, подняв голову, вслушивалась... Потом, как бы приняв решение, улыбнулась и начала снимать платье. На мгновение она застыла в классической женской позе, подняв руки и закрыв платьем голову, и Дарл вдруг почувствовал волнение. У нее было редкой красоты тела, которое взволновало бы любого мужчину. Красивые бедра были обернуты черными кружевами, подчеркивающими атласную белую кожу, плоский живот, длинные стройные ноги. Женщина стянула через голову платье, и волосы, золотистые как мед, упали каскадом на плечи. Полная грудь нетерпеливо вздымалась в тесном черном лифчике, она на мгновение застыла на месте, потом взглянула на него — «Ну, что случилось?» «Ты очень красива», — мягко сказал он. «Да, ты так считаешь. Стою я сотню гульдонов». «Намного больше. Такая красавица и такая лгунья». В притворном гневе она отшвырнула от себя платье. «Опять за свои глупости? Я же сказала». «Ты не проститутка», — резко оборвал он. «Но ты, но я...» Ты выдала себя. Настоящая профессионалка уже давно зажала бы в своей горячей ладошке мои гульданы. Проститутка никогда не поверит на слово ни одному мужчине. «Но ты казался таким милым!» — запинаясь, произнесла она. Женщина бросила взгляд за его спину и вдруг быстро направилась к нему, что послужило несомненным предупреждением. Но как только Дарил начал поворачиваться лицом к двери, Кассандра вдруг с криком бросилась на него, обхватив горячими руками и ногами, буквально спеленав его и лишив возможности двигаться. Она оказалась на удивление сильной. Дарил почувствовал движение воздуха от распахнутой двери и быстрые шаги. «Двое!» — со злостью подумал он, и, отдирая ее руки с шеи, оборачиваясь, выхватил пистолет. Перед тем, как женщина ударила его по голове медным балийским идолом, он успел увидеть тех двоих. Один — огромный толстый здоровяк, второй — поменьше, худенький, как подросток, с напуганным лицом, похожий на крысу. В чем эти двое были схожи, так это одежда. Они были в одинаковых черных свитерах и грубых хлопчатобумажных штанах одежде моряков. Короткий миг, когда он успел их увидеть, оборвался оглушительной болью в затылке. Уже падая, он ощутил яркую вспышку в глазах от нового удара. Издалека донесся сердитый возглас женщины. — Долго же вы сюда добирались? — Это не наша вина, мадам. оправдывался Толстый. Что нам с ним делать? — Хоть убейте, мне все равно, — бросила она. Даррелл попытался встать, чувствуя налитые свинцом руки и ноги. Потом голова его дернулась от нового сильного удара. Последнее, что он помнил, была резкая боль в ребрах и понял, что ее причиняют острые каблуки, которыми женщина злобно... и его, пока он валялся, беспомощно распростертый на грязном полу. Они забрали его пистолет и, обыскивая, нашли бумаги, которые не представляли большой важности. Даже в том состоянии он мог применить специальные приемы и освободиться. Но какую выгоду это могло принести? Лучше уж отправиться в предстоящее малоприятное путешествие. Путешествие оказалось еще неприятнее, чем он думал. Толстый моряк и его молодой помощник грубо поворотли его по лестнице, ударяя по ступенькам, потом по аллее и затолкали бесцеремонно на заднее сиденье Ситроена. Подошла женщина. Она заговорила теперь по-немецки, а двое мужчин раболепно ей отвечали. Потом Толстый допустил промах, назвав ее Фрау фон Виттель, что вызвала вспышку ярости. — Заткнись, ты идиот! Но я... — А если он услышал мое имя? — Он без сознания, мадам, могу поручиться в этом. В любом случае, это было глупо с твоей стороны, Эрик. Толстый, которого она назвала Эриком, поставил ногу на шею дарела и надавил. Потом спросил таким тоном, как будто речь шла... — О том, какое вино подать к обеду. — Прикажете прикончить его, мадам? — Пока не надо. Он сможет говорить? — Мы заставим его говорить, мадам. — Я знаю, — задумчиво сказала она, — что у Ванхорна он взял карту. — Я его обыскал. Карты при нем нет. — Значит, он ее куда-то спрятал. Вам придется допросить его. По звукам Даррел догадывался, что они выехали из города. Направление было неизвестно, но вскоре до него донеслись звуки и запахи, принадлежащие гавани. Потом запах цветов и соленый привкус моря. Ситрен вел моряк помоложе. Рядом с ним впереди сидела Кассандра. Даррелл притворялся, что находится еще без сознания, что было не трудно. Так как толстяк, похоже, вознамерился ногой отделить его голову от шеи. Соленый запах и вкус моря стали постоянными, и через некоторое время Ситрен остановился. С шумом хлопнули дверцы. Дарила выволокли из машины. Открыв глаза, он увидел блеск залива Алсмер с лунной дорожкой и слабый свет. Огни Амстердама на юге. Женщина стояла рядом, выпятив нижнюю губку и нахмурив брови. — Где карта, мистер Даррелл? — спросила она по-английски. — Карта? — переспросил он с непонимающим видом. — Та, о которой вы говорили с Питером Ван Хорном. Я все слышала. Мне нужна эта карта. Я отправил ее по почте. — Куда? — В Англию. — Он врет, мадам, — сказал толстый моряк. — Не хотите я? — Да, — сказала Кассандра. Но с Даррелла было довольно. Когда толстый замахнулся чем-то блестящим, он нырнул под удар и ударил противника кулаком в живот. Раздался крик удивления и боли. маленький моряк прыгал вокруг дарела и кричал тонким голосом дарел стукнул его по лодыжке отбросив от себя прочь толстяк пытался выпрямиться но Дарил врезал ему ребром ладони по шее потом еще раз и моряк опустился на песок стоя теперь на четвереньках он ловил раскрытым ртом воздух бессмысленно вытаращив глаза Но женщина была сделана из другого теста, покруче, чем эти двое мужчин. И когда она ударила сзади дарила опять по голове...